Глава пятьдесят девятая. Мерзкий мутант. Алиса. «Ранний ужин — это, конечно, хорошо!» — нервно передернула я плечами, замечая нездоровый блеск в глазах нашего магистра, который ранее так трепетно поглаживал кокошу во время лекций. «Особенно, если хочется кушать. Ты права!» — едко усмехнулся мужчина, обнажая чуть заостренные зубы, которых ранее не доводилось наблюдать и мне безумно хочется именно сейчас. Вставайте». «Зачем?» — прищурилась я, чувствуя подступающую панику, которая уже накрыла с головой рядом сидящую Дионику. «И вообще, я не настроен на долгий разговор. Придется одной из вас пожить немного в страхе до завтра. Но потом все кончится, так что решайте сами, кто будет первый», — скривился мужчина. «Что поделать, не влезет в меня сразу две». По коже пробежали леденящие душу мурашки, и слуха коснулся тихий всхлебди. «Хочу вернуться в комнату. Хочу перенестись к себе в комнату», твердил я про себя, меняя слова в предложении. «Дьявол, какого хрена не работает?» «Не трогай её!» рыкнула злобно, вскакивая на ноги, и только попыталась кинуться вперёд, как ударилась во что-то прозрачное, моментально отлетая на попу. «Какая прыткая!» загоготал магистр. «Люблю таких. Знаешь, как правило, именно у таких мясо сочнее. Красота! Ты, ты, ненормальный мут А вот обзываться некрасиво!» Оскалился он, хватая диза волосы и вздёргивая её, отчего подруга вскрикнула. «Убери от неё лапы!» вздревела я, дёргая ничтожество за конечность и пытаясь высвободить перепуганную до ужаса подругу. «Мерзкая тля!» — рычала я, едва держась, чтобы не заорать во весь голос, так как у магистра отросло несколько конечностей, которые потянулись ко мне. «Лиса!» — закричала Ди, когда меня грубо схватили волосатые паучьи лапы, выдёргивая из невидимой ловушки, из которой мы не могли выйти. «Не надо! Не трогайте её, лиса!» «Да хоть заорись!» — едко выплюнул магистр Остарк, цепко сжимая меня в волосатых тисках, и полностью игнорируя мою возню, так как я отчаянно пыталась вырваться. Я решил обезопасить себя. Наложил барьер от шума магии, и даже ни одна следилка вас не найдёт. Так что это последние мгновения ваших бессмысленных жизней. Да не дёргайся, прошепел он, капая слюной на моё лицо, и злобно рыча, когда я зарядила лбом по его нахальной морде. Замерла в ужасе наблюдая ярость магистра одновременно с тем, как его зубы стали еще больше заостряться и увеличиваться в количестве, выглядывая из-под верхней губы. Глаза, словно капли воды, отделились друг от друга, растекаясь по лицу, мерзко выкатываясь и вращаясь из стороны в сторону. «Боже, какой ужас!» — судорожно вздохнула я, замирая. «Чудовище!» — Дионика истошно завяжала от увиденного, а магистр злобно захохотал легко поднимая меня над своей головой и тут же швыряя назад, хищно скались «Ты будешь первой», — донеслось мне вслед. Моё падение продолжалось недолго. Я шлёпнулась в какой-то тёмной каменной комнате на куче травы, где пахло сыростью. Каменная клетка. Не успела подняться на ноги, как на меня выпрыгнул магистр, голова которого неестественно поднималась над туловищем. А он сам стоял на своих лапах, в то время как его ноги болтались где-то сзади. Миг, и он понёсся на меня, заставляя кровь в венах леденеть от ужаса. «Алиса, ты не можешь умереть! Делай хоть что-то! Ты должна выбраться! Боги, да ты ведь только жить начала!» Резко вскочила на ноги и, внушая себе не трястись от страха, как осиновый лист на ветру, занесла ногу для удара, со всей дури, залепляя по челюсти чавкающей мерзости, которая уже распахнула пасть, чтобы вцепиться в меня. Чудовище взвыло и затрясло головой, в то время как я хаотично соображала, что делать дальше. Моя жизнь не может закончиться именно здесь. Я верю, что выберусь, верю, что смогу найти выход. Магистр, чуть присев, прыгнул в мою сторону, сшибая с ног и прижимая своим паучьим брюхом, которое у него появилось к земле, щелкая челюстями над моим лицом. Истошно заорав, Я схватилась за мерзкую лапу и вывернула её, скидывая поганого мутанта себя. вскочив на ноги, прижалась к холодному камню стены, чувствуя, как испуганно трепыхается моё сердце. Ненавидела пауков. Боялась их до ужаса. Но страх, что больше никогда не увижу любимого, не давал впасть в панику и сдаться на милость этому мутированному созданию. Теперь понятно, кто жрал бедных девиц и кто помогал ему в их похищении. «Дринная ребека ты ещё получишь своё, сполна получишь!» «Глупая!» — прошипел магистр, коверкая речи за выпирающих зубов. «Я всё равно тебя сожру!» «Что поделать? Хотел силы, чтобы стать могущественным, а не каким-то там зельеваром. Но опыт не удался, и я стал вот таким, каким ты меня видишь». «Красив, да?» — хохотнул он. «Зато силён!» Я несколько лет разрабатывал заклинание призыва. Зельевары сильны не только в зельях, скажу я тебе. Да, мерзко захохотал упырь. Это болото моих рук дело. Я его создал, и чудесные монстры в нём — мои дети. Но так вышло, что одно из них укусило меня, но это к лучшему. С укусом передалась и его сила. «Ты больное чудовище!» — взревела я. «На черта нужна такая сила, когда ты отвратный мутант!» В ответ мне лишь прилетел злобный смех и яростный блеск глаз ненормального на всю голову. Мысленно умоляя Кера прийти на помощь и учащенно дыша, я смотрела, как чудовище вновь готовится к прыжку. Только в этот раз из его рта вытекала какая-то белая пена, на глазах превращаясь в подобие паутины. Монстр растянул её лапами и метнулся в мою сторону, пытаясь запутать в неё рванула со всех ног, слыша, как мутант перебирает позади меня своими лапами и щелкает челюстями. Я навсегда запомню этот душераздирающий ужас. Никому такого не пожелаю, если только поганке Ребекке. На моё счастье, комната была большой. Я бегала по ней из стороны в сторону, чувствуя, что мои силы на исходе. Обернулась всего на секунду, чтобы понять, куда свернуть дальше, как ноги попали во что-то липкое, И я рухнула на пол, больно ударяясь коленом. С расширяющимися от ужаса глазами наблюдала, как на меня несется паучий магистр, и никак не могла освободить ноги. Двигала ими, только сильнее запутываясь в вязкой жижи, которая ползла по штанам, сковывая мои движения. «Да чтоб ты сдох!» — заорал я, понимая, что всё, что бежать больше не получится. Миг, смрадное дыхание мутанта, и его зубы больно вонзаются в мою плоть вырывая из моего рта истошный крик.